глава 14. На ночь остановились в узкой расщелине, образованной двумя не до конца сокну... сомкнувшимися скалами. С вечера поднялся холодный ветер, так что укрытие оказалось весьма кстати. Сама расщелина была довольно узкой, но длинной, поэтому поместились все, даже лин и архас крепко подумав даже разрешила развести среди камней небольшой костерок. холодно было в горах по ночам почти всегда довольно холодно я закуталась в теплый плащ накинутый прямо поверх доспехов припрятала шлем подальше чтобы не давил на затылок и запихнув вещи в самый дальний угол пришлось как то изворачиваться чтобы изобразить будто раседлую лина привалилась к нему спиной чтобы скрыть отсутствие там всякого седла. А куда деваться? Фейры, хоть и чудо, все же не умеют отращивать на себе лишние предметы. Увидь кто, что линь вытворяется своим телом, нас бы обоих тут же и попытались удавить. А если попробовать что-то объяснить, вон даже рия потребовалось некоторое время, чтобы засомневаться. Ур до сих пор колеблется. И это мои верные хранители. Что же тогда будет с людьми? «Поэтому нет. Пусть все останется по-прежнему. Будет нужно, я во всем признаюсь. А до тех пор лучше мудро промолчу». «Фантом, можно вопрос?» — осторожно присел неподалеку от свернувшегося клубком шерри мастер Грамт. «Я неохотно приоткрыла один глаз». «Конечно, господин маг, спрашивайте». «Откуда ты знаешь Эйна Рай? м вам правду сказать или как?» Макс сперва удивленно моргнул, странно кашлянул. «Желательно правду». «А вы уверены, что я его знаю?» Вдруг просто нахватался по верхам и решил щегонуть перед его величеством. Или цену себе набивал. А может, вообще соврал для пущей важности. Мастер-драмт удивился еще больше. «Фантом» ямак Я знаю, как отличить правду от вымысла. А в твоих словах не было лжи. Насмешка, да, но не ложь. Ты за дурака меня держишь?» «Нет», — вздохнула я. «Просто проверить захотелось. Сколько вам лет, мастер Драмп?» «64». «Ого! А сохранились вы гораздо лучше, чем его величество». Мак усмехнулся. Ничего подобного. Его величество, если бы захотел, мог бы гулять по дворцу с шестнадцатилетним подростком. Просто он король, а король должен выглядеть соответствующе. Впечатление производить, — понимающе кивнула я. А какое впечатление при виде недозрелого пацана с большим прыщом на подбородке? Спасибо, я понял. Объяснение исчерпывающее. Кстати, а не подскажете, в какой области он больше практикует? «Какие ты знаешь слова, фантом?» Почти упрекнул меня маг. «Такие в провинциях не выучишь. И даже не во всякой академии услышишь. Так что, мне кажется, ты водишь меня за нос». Я кашлянула. «Нет, господин маг, просто иногда я слишком много болтаю. Простите, это, наверное, нервное». «Где ты учился?» — с интересом спросил он. «Да везде понемногу». То тут, то там. Мак хмыкнул. Ладно, я тоже понял. Объяснение, как ты говоришь, исчерпывающее. А, счет, а что насчет Эйнарае? Надеюсь, тебе не запрещено говорить на эту тему? Ну, вроде бы нет. Значит, ты можешь ответить на мой вопрос? Откуда ты знаешь язык Эаров? А вы поверите, что ему меня научил Эар? «Поверю», — серьезно кивнул маг. «Даже больше, чем поверю. Другого объяснения просто нет. Потому что твое произношение безупречно. А то письмо, между прочим, перед отъездом, я из любопытства опробовал одно заклинание. На основе огня. сменив в нем ключевое слово на то, что сказал мне ты. И знаешь что? Эффект получился потрясающий». Я с любопытством открыла второй глаз. «Правда?» «Да. Я едва не спалил себе шевелюру. «Действительно, очень хороший эффект. Вот почему вы теперь заплетаете косу!» — сихигничала я. Однако, к моему удивлению, маг только довольно кивнул. «Именно. Применив новую формулу, я понял, что мы очень многое не понимаем в Эйнарае, а еще больше не понимаем в Эарах». «Тогда как ты...» Ты сказал правду, юноша, и мне очень интересно узнать, где ты нашел живого Эара. После того, как они отказались иметь с нами дело, меня удивляет сама мысль, что ты вдруг сумел с кем-то договориться. Даже мой учитель потерпел поражение, когда пытался попасть в Эйре, а ты? Мастер Драмт пристально на меня посмотрел. «У тебя поразительные таланты» я внезапно насторожилась и резко села что вам от меня нужно мастер драмт в правду я ее уже сказал а подробности вам знать совсем не обязательно мах сжал челюсти, и мне даже показал что он готов даже вспыхнуть как свечка однако нет не случилось он только прикрыл глаза опустил сведенные плечи после чего наклонился ближе и, впившись в меня горящим взглядом, шепотом попросил. «Научи меня, фантом!» «Что?» — неподдельно отшатнулась я. «Научи! Я хочу познать истинное Эйнарае!» «Да вы с ума сошли! Чему я могу вас научить и как?» Мастер драм даже не дрогнул и взгляда не отвел. Так и буравил меня фанатично горящими глазами, которых бушевала настоящая буря. Ты знаешь больше, чем все мастера магистерии. Ты знаешь то, к чему они не смогли даже приблизиться. Ты общался с эарами. Ты каким-то образом смог у них научиться. Твои знания — это настоящее сокровище, фантом. С истинным Эйна-Раэ можно за месяц добиться того, на что мы прежде тратили целые годы. Поверь. Я готов учиться, и я до боли хочу понять, что такое настоящая магия эаров Да какой из меня учитель? — конец оторопела я. — Мне столько сколько лет, а вам? Что я могу вам дать? — Форма — ничто, суть — все, — непреклонно процитировал кого-то маг. — Твоя молодость не имеет значения. Ничто не имеет значения, кроме истинной цели. А я всегда стремился вперед, фантом. Я всегда искал новых решений. Меня не устраивает позиция магистерии, не дающая нам создавать и использовать новые формулы. Они закостенели, заперлись в своих рамках и больше не желают ничего слышать. Они прошлое, фантом. Ты будущее. Я знаю это, чувствую. За десятилетия поисков я использовал все, что только мог чтобы создать эффективное оружие против тварей. Я годы потратил на то, чтобы изобрести способ борьбы с тьмой. Я оставил даже учителя, когда он не поверил в мои успехи. И не вернулся к нему, когда сам король признал, что мои заклятия работают. Я всегда подозревал, что наши знания об Нарае далеко не полны. Но я готов идти дальше, готов учиться. Готов положить остаток своей жизни, чтобы закончить свои исследования. Я больше суток сомневался, прежде чем принять это решение. А сегодня увидел и услышал то, чего не понимал раньше. И поэтому прошу тебя, научи». Я аж попятилась от прозвучавшей в его голосе страсти. э -�identified? мастер, а вы, случайно, не приболели?» Нет, фантом. Маг неожиданно тяжело вздохнул и вернулся на прежнее место. Наверное, тебе сложно это понять, но поверь, когда проживешь половину жизни в надежде, что когда-нибудь достигнешь цели, потом вдруг поймешь, что у тебя просто не хватает сил, чтобы ее достичь, а после этого тебя неожиданно коснется порыв истинного вдохновения, трудно устоять от соблазна ему не поддаться. И нелегко пережить падение, если его крылья не удержат тебя на весу. А я уже падал, фантом. Падал и не раз. Больно. До крови. До разбитых мечт. Однако сейчас я готов поверить снова. И сейчас мне кажется, что на этот раз я все-таки смогу взлететь. Понимаешь? Я изумленно замерла. Ого! «Да вы, оказывается, поэт!» «Нет, юноша!» — невесело улыбнулся Мак. «Я просто часто разочаровывался. А разочарование, знаешь ли, способствует долгим размышлениям о смысле жизни». «Черт! Как странно слышал это слово юноша от почти штровесника! И как странно не хочется верить, что на самом деле он в два раза старше!» я прикусила губу и быстро посмотрела на темноту снаружи, отметив как тревожно дернули тени и вопросительно посмотрели от входа оборотни никого поблизости больше не было попутчики разбрелись по кустам, расставляя ловушки и распределяя очередь караула, так что сейчас в расщелине мы фактически были одни, а мастер кажется фанат до новых знаний и он Если все получится, как я планирую, мог бы мне очень сильно помочь в недалеком будущем. Ведь у него какой-никакой, а все-таки вес в этой их магистерии. Он лично знаком с королем, у него есть положение при дворе, и он готов идти на сотрудничество, причем, кажется, искренне стремится познавать новое и совсем не походит на человека, способного корысти ради придать дело всей своей жизни. «Как считаешь, Лин? Ему можно верить?» «Он не лжет!» Немедленно отыкнулся Шейри. «Я чувствую!» «Ну, тогда...» Я в сомнении потерла переносицу. «Скажите, мастер, если я соглашусь, чисто теоретически, помочь вам с языком, могу ли я быть уверенным, что дальше вас эти знания не пойдут?» «Можешь!» Без колебаний ответил чародей, посмотрев на меня со слабой надеждой. Если нужна клятва, я готов ее дать. Никто не узнает о твоей тане юноша. Тогда я... Я обещаю подумать. Хорошо. макс с обличением поднялся. Меня это вполне устраивает. Я проводила его пристальным взглядом и сделала знак теням, что все в порядке. Они неуловимо сдвинулись, мгновенно потеряв к чародею всякий интерес, и даже отвернулись. Но мастер, кажется, все равно заметил и почувствовал неладное. Потому что вдруг обернулся, окинул молчаливых с короной внимательным взором и, загадочно улыбнувшись, быстро вышел, оставив меня пребывать в глубокой задумчивости. Когда совсем стемнело, вращение похолодало еще сильнее. Воины зябко кутались в плащи, старались сесть поближе друг к другу, прошнуровывали одеяло, накидывали на плечи запасную одежду. Но это не больно помогало. Горы — суровое место, а высокие горы тем более. И если днем тут вполне можно было жить и даже разжареть на ярком солнышке, то с наступлением темноты впору ожидать полноценных заморозков. Парта из отра... изо рта точно пошел. Поэтому отряд постепенно скучился, сжался в тесно сидящую и лежащую толпу и все больше подбирался к вяло трепыхающемуся огоньку, от которого шло хоть какое-то тепло. Я благодарно погладила Лина и с умилением пристроилась к его горячему боку под которым будто бы настоящая печка топилась. М, м м какой же он чудесный и теплый! Все, ни за что больше отсюда не слезу. Тени, недолго подумав, тоже решили забиться в наш уютный уголок. С усмешками покосились на мою блаженную физиономию, осторожно потрогали стены и пол, которые рядом с сонным демоном уже успели заметно нагреться после чего с довольным видом плюхнулись на одеяло и надежно перегородили узкий проход, чтобы никто не понял, отчего в этом тихом закутке царит такое ласковое лето.